Глава десятая. Гниль. Олег рылся в шкафах, отправляя вещи в инвентарь одну за другой. У инвентаря имелись, как он выяснил полчаса назад, определенные ограничения. Он не мог вместить в себя ничего, что Олег не смог бы удержать в руке. Поэтому мебель и тому подобные габаритные предметы отпадали. В том, что в доме он не задержится... Олег не сомневался. Вопрос был лишь в том, куда он отправится. Но владыка обещал уже через час что-то сказать ему на эту тему. «Руся...» Она ушла в свою комнату. Олег не пытался поговорить с ней, чтобы не напугать еще больше. Да, кажется, Влад был прав. За сегодняшнее утро случилось слишком много всего, а он... В центре этого его сестра была растеряна и напугана, и если подойти к ней чуть позже, рука снова зачесалась, напомнив ему о случившемся в метро. На его счастье оторвавшийся лоскутик кожи был небольшим, и происшествие никто не заметил. Но все равно это было странным. Не стоило больше ее расчесывать. Мало ли. Может быть, на ней ещё слишком нежная, не успевшая загрубить кожа. Вот и поражается от всего подряд. Олег распахнул здоровенный шкаф и оглядел старые доспехи отца. В своё время эта вещь была хорошей. Но, во-первых, отец очень сильно отличался от него по комплекции. На нём доспехи болтались бы, как мешок на пугале. А во-вторых... Отец все-таки погиб в рейде, а не в своей кровати, и поэтому прямо посреди нагрудника красовалась огромная рваная дыра, пересекавшая его наискосок, от левого плеча до правого бока. Ладно, как доспехи они уже ничего не стоят. Нагрудник и одна из перчаток испорчены, остальное просто старье». которые в новом виде не было особо ценным, но как память об отце Олег отправил их в инвентарь. Если бы не мебель, его комната сейчас приобрела бы вид пустой коробки. Олег забрал все, что можно было. Теперь главное не потерять вновь кольцо. Ладно с этой комнатой покончено направимся на кухню, решил он. кухня. Ощущения от этого места теперь были странные. Именно там сегодня утром произошло столько всего, а сейчас ни единого пятнышка крови не напоминает об этом. Чистильщики постарались на славу, они даже полувыбитую дверь ставили обратно и сняли прослушку в коридоре. Олег проверил это первым делом, как вернулся. Вроде дом как был, а ощущения не те. Интересно, соседи видели, как к нему врывались правительственные агенты? Решение есть, — вдруг оповестил его Влад. Мог бы и сам вспомнить о месте, где ты не будешь бросаться в глаза. А? — растерялся Олег. Если от меня исходит аура монстра, значит... «Я должен быть окружен другими монстрами, так?» Он начал один за другим отправлять в инвентарь кухонные инструменты. «Ты сейчас говоришь о метро?» «О нем. Я мог бы создать внутри него небольшую защищенную зону, как временное убежище. Чтобы добраться до нее, придется пройти через монстров». «А Руся как?» — не очень поверил Олег. Ей тоже ходить через них. Твоя сестра пройдет через опасную зону один раз туда и один раз обратно. Жестко ответил Владыка. Все остальное время она будет сидеть там внутри и не рыпаться, если хочет жить. А ты тем временем да будешь предмет, который поможет перейти из временного убежища в постоянное. Неделя в заперти? Хм, Олег был уверен, что Руси это очень не понравится. Но если так подумать, Влад прав. Прошло время, когда можно было потакать её детскому эгоизму. Это уже не игрушки, это необходимость. Ладно, он придумает, как сообщить ей новости. Вслед за ножами и венчиками пошли тарелки и вилки. Кухня медленно пустела. Интересно, сколько у них еще времени? Если я все правильно рассчитал, раньше вечера они не очнутся. Уже четыре часа дня, вечер ближе, чем... С кем ты там говоришь? Раздалось сзади. Оказывается, Руся вышла из комнаты, а он и не услышал погруженный в спор с Владом. «Ни с кем». Олег обернулся. «Просто сам с собой. Рассуждаю, что дальше. Знаешь, нам придется...» Неожиданно он увидел странное, бледное и еще более испуганное, чем до того лицо Руси. «Что такое?» – нахмурился он. «Твое...» – Руся прижала ладонь ко рту. «Твое лицо, Олег!» Его лицо? А с ним-то что? Когда он в последний раз видел себя в зеркале, час назад, лицо чуть покраснело и чесалось, но в остальном все было более-менее нормально. Олег ощупал лицо рукой. Что-то и правда было не так. Черт, на руке осталась черная слизь. Что за... Отойди! Забыв про вещи, Олег метнулся в ванную. Рывком распахнув дверь, он взглянул на себя. Блять! Другие слова тут не подходили совершенно. По всему лицу парня открылось множество омерзительных язв, источающих ту самую черную жидкость. Как он сам этого не заметил? Удивительно! Видимо, задумался над будущим. Кое-где кожа висела слоями, виднелось голое мясо, тоже почерневшее, ненормального оттенка. Его лицо гнило и разлагалось. «Какого черта?» Олега неожиданно замутило. Наверное, не находись он уже в ванной, добежать бы не успел. Но здесь он смог сдержаться на пару секунд, чтобы склониться над унитазом. Рвало его долго и мучительно. Вот же. Из него извергалась такая же черная слизь. От ее гнилого вкуса на языке его тошнило еще больше. Когда из него изверглось уже все, что могло, он продолжал стоять над унитазом, кашляя и отплевываясь. И прислушиваясь к ощущениям внутри. Кое-как став. Олег содрал майку. «Грудь, живот и, конечно же, левая рука. Если грудь и живот напоминали лицо, то с рукой все было еще хуже. Она разваливалась прямо на глазах, начиная от места соединения, оттуда, где еще недавно был срез, и эта гниль сейчас медленно подбиралась к запястью». «Какого... что происходит?» Это было как-то связано с целителем, но как? Может, этот парень понял, что мы его обманули, и сейчас на расстоянии разлагает все, что он мне сделал? «Тот парень совершенно не виноват», — заметил владыка. «Даже с его силой, нереальной, почти безграничной, невозможно повлиять на кого-то на таком расстоянии. Дело не столько в нем, сколько в тебе». «Во мне?» – взгляд Олега метался. «Хорошо, что глаза не были поражены этой чумой. Хотя, как знать, может, зараза доберется и до них». «Что ты имеешь в виду?» а разве я не предупреждал, что ее энергия может повлиять на моего носителя непредсказуемо?» «Предупреждал», – икнув, согласился Олег. «Ну и вот». Ты свой выбор сделал, несмотря на мои предупреждения. И кто же виноват, что лечение ее энергией оказалось для тебя не лечением, а отравой? Точно. Это как в компьютерных играх. Если благословить нежить, она упокоится. Он теперь что, нежить? Владыка... Владыка мертвых, так? И он управляет им, а он... Он умер. Тогда на алтаре. Чёрт, я что, зомби? Ты? Нет. Влад искренне расхохотался. Казалось, вся эта ситуация доставляет ему удовольствие. Зомби выглядят и пахнут куда хуже, чем ты сейчас. К тому же, они безмозглые и тупые исполнители. А тебе я оставил свободную волю. Тогда почему? Как? От паники у Олега в голове все перепуталось, и он тупил, как посыпавшаяся на контрольной пятиклашка. Ты просто мой носитель. Ты плюс, она минус. В курсе, что такое магниты? Владыка уже перестал смеяться, но его голос оставался веселым. И, кстати, эта штука тебя не убьет и даже не покалечит. Я не дам. Ну, хоть на этом спасибо. А что делать-то? Сейчас? Ничего, пожалуй. Умыться. Всю гниль себя не смоешь, но от тебя хотя бы не будет так сильно нести. Несмотря на всю панику, Олег с этим был согласен. Совет имел смысл. Включив оба крана, Олег сунул голову под мощную струю. Вода немного отрезвила его, помогая думать здраво. «Погоди, а насколько это серьезно?» Он провел двумя руками по голове и тут же сообразил, что это было зря. Левую лучше вообще не использовать. «Смотря что для тебя серьезно!» «Ты сказал, что оно меня не убьет и не покалечит. А что сделает? Какие последствия?» «Даже не знаю», — с непередаваемым сарказмом ответил Влад. «Может быть, внешность, как у живых мертвецов? А если немного подождешь, то и запах такой же. Но не беспокойся, это затронет только те части тела, на которые воздействовал ее целитель». Внутренние органы. Олег так резко поднял голову, что долбанулся затылком о кран. Это не. Я же сказал, ты не умрёшь. Возможно, немного поболеешь, но моя сила не даст тебе ослабеть настолько, чтобы это стало проблемой. Сила? Ну да. Поглощение чужих душ может чем-то помочь. А это? — Пройдет со временем? — спросил Олег. — Само собой. — Боюсь, что нет, — хмыкнул Влад. — Так, погоди, стоп. Рассудительность вновь вернулась к парню. — Инвентарь. Ох, там теперь была гаражная распродажа. Глаза разбегались при виде всех предметов, лежащих тут. Потребовалось минуты три, чтобы найти среди этого разнообразия целебный тоник. Наверняка же есть способы ускорить поиск. Какая-то сортировка. Ладно, об этом можно будет подумать в другой раз. Бутыль с тоником оказалась у Олега в руках. И тот, быстро выдернув пробку, припал к ней. Горьковатая, отдающая мятой жидкость полилась ему в горло. А затем раны на всем теле стали быстро затягиваться, тошнота уходила, головокружение тоже. «Не спеши радоваться», — заметил ему в ответ Влад. «Ты сейчас убрал симптом, но не причину болезни». «Это все вернется?» — пробормотал Олег. «И достаточно скоро. Оно будет возвращаться раз за разом». если только не вылечить саму болезнь, — подтвердил владыка.